596. Декабрь 21. Полное восприятие самость смешает мыслями земными, засоряя приёмник сознания. Уже говорил, в процессе восприятия себя надо убрать. Быть вместе означает слияние сознаний, но без примеси самости. могли бы быть вместе и больше, и чаще, но именно самый стоит на пути как преграда. И мысли моим нет уже места в сознании, заполненном мыслями своими. Можно было бы было быстрее двигаться вперёд, но много времени и посылок уходит на расчистку зарослей, упорно и яростно насаждаемых самой с каждодневно. И прежде чем двинуться, приходится их расчищать. и так ежедневно когда мысли льются свободно когда малое я не мешает оно стушовывается и отходит на задний план чем хуже тем лучше ибо худшими считаются тяжкие условия жизни а они как раз и заставляют камень сиять новыми гранями огненных преодолений так и сегодня опасность силу дала сблизило больше со мною и самость роль подчеркнула и оттенила её ярко в моменты контакта и восприятия энергии луча значит можно двигаться дальше и сноваю силой о трудности жизни в и препятствии но двигатели духа на пути его к свету благословляйте же их ибо ими растём опасности и трудности крылья полёта для сильного духа